Часть 7. Здесь неподалёку три убежища, где можно спрятаться, сказала сплетница. Два из них в той стороне, куда направилась девятка, Первая под центральной библиотекой, возле второго сын сражался с Левиафаном. Второе, я помню, ответила я. Мы быстрым шагом обходили разбомбленный район по краю. Слева от нас все ещё полыхали пожары, так что солнышко шла впереди и расчищало от огня наш путь. Я шагала рядом со сплетницей и мраком, позади летел Атлант. Остальные следовали за нами на собаках. Если будем проверять оба убежища, то сплетница прервалась на середине фразы. Если бы решила я, то начала бы с библиотеки. Плохие ассоциации со вторым. Да мало ты будешь собой гордиться, сказала сплетница, посмотрев на меня. Я помотала головой. Мне только рассказывали, я, наверное, не всё знаю. Но вроде ты тогда пырнул Левиафана какой-то штукой оружейника. Отвлекла его от гражданских, которые притались в убежище. Не знаю, спасла ли я хоть кого-то. У Левиафана были полминуты или даже минута, чтобы показать, на что он способен. А ты сама понимаешь, что за это время он может сделать даже с самыми крутыми кейпами. Сплетница кивнула. Но я не знаю. Я размышляла над тем, что случилось тогда, и никак не могу отделаться от мерзкого ощущения, будто что-то сделала неправильно. Может быть, старалась недостаточно, потому что в убежище был человек, который я вроде как ненавижу или ненавидела. Не знаю, в каком времени говорить. Одна из тех, кто над тобой издевался? спросила сплетница. Учитель, когда я ушла из неформалов, то думала стать героем. Но мне кажется, именно там в убежище наступил поворотный момент. Я впервые тогда сделала что-то достойно настоящего героя, но я не могу заставить себя этим гордиться. Словно моя вечная мечта не выдержала столкновения с реальностью. Мы рада, что ты с нами. И неважно почему, сказала сплетница. Спасибо, ответила её и обратилась к мраку. Ты в порядке? Этот вопрос меня уже бесит, ответил он. Не будь букой, ответила сплетница. Райс спрашивает, потому что беспокоится за тебя. Знаешь, пройди через такое любой из нас, ты сам постарался бы заранее убедиться, что он в нужном настрое, прежде чем атаковать девятку. Мрак вздохнул, но отвечать не стал. Ты ведь скажешь нам, если почувствуешь себя как-то не так, спросила сплетница. Ага, если я сам буду осознавать, что чувствую, и это будет именно как-то не так. Сойдёт. Мы наблюдали, как плазменный шар солнышка убирает с дороги пламя. Огонь перед ней качался словно от ветра, уменьшался и наконец исчезал. Сейчас земля слегка остынет, и буквально через минуту можно будет пройти, сказала Солнышко, отключив свою силу и повернувшись к нам. Нужно решить, куда мы идём и продумать дальнейшие действия, заговорил Мрак. Если Джаканпутация будут дождаться остальных, то временно задержатся в убежище, заметила я для нас же будет лучше, если мы не станем усложнять план. Например, если у бежащихся два входа, то не стоит брать их в клещи, так невои мощщи, чтобы хорошенько прожечь их достаточно. У нас есть солнышко баллистика насекомая. Пожалуй, соглашусь. кивнул мрак. Если они пойдут к другому выходу, вы обе, об этом узнаете. Убежище не так далеко друг от друга, сказала сплетница. Но я опасаюсь, что пока мы проверяем первое, они успеют покинуть второе. Так эти нет разделиться. Стоит ли рисковать тем, что девятка может затянуть в одну половину, пока не подоспеет вторая, спросила я. "А у меня есть вопрос получше", ответила сплетница. "Можем ли мы позволить ему скользнуть? Если упустим шанс атаковать, они могут сбежать спрятаться и разработать новую стратегию. И мы у них в самом начале черного списка, так что станем приоритетной целью", добавила я. Мне показалось, или Тимово вокруг мрака немного уплотнилась. "Извини", сказала я ему. "А?" Он повернулся ко мне. «Неважно. Нет смысла давить на больную для него тему опасности, которая представляет собой девятка. "Воступаем", крикнула сплетница. Солнышко развернулось и подбежало к собакам. Риган спрыгнул с седла и схватился за запястье птицы Хрусталь, чтобы та смогла поднять его в воздух. "Я забралась на Атланта. Что если начала я?" "Хотя нет", Говори». подбодрила меня сплетница. Что я скля, библиотеку, пока вы проверяете второе убежище. Я могу летать, так что быстро управлюсь. Вот только раз ошибёшься, и ты труп, сказал мрак. Если не хуже. Послушай, из далека атаковать может только Джек, верно? Пока я в воздухе остальные не смогут меня достать. «Это ты так думаешь? Да, я так думаю. Но если Джек там я замечу его раньше, чем он меня. В таком случае я могу просто напасть на него, не подставляясь под удар, и дам вам знать. Это если предположить, что он не просчитал все на шагов вперёд и не ждёт тебя где-нибудь повыше, сказал мрак. А Андьей стоит как снайпер? уточнила сплетница. Если забыть о том, что он Коллита режет, тот Джек — боец дальнего действия. На поле боя он отлично просчитывает и противников, и соратников. он остаётся в стороне, наносит точные выверенные удары и перемещается на новую выгодную позицию. И отступает от этого шаблона лишь потому, что хочет работать вместе с командой и держать её под контролем. Нельзя оказаться главным, если сам не в гуще событий. Но чем меньше в его команде тех, кто требует контроля, тем более он склонен атаковать. Но я же могу обнаружить его раньше, чем он меня, возразила я. Эмил создал насекомых, увеличивающих радиус моей силы. Если рискнём, мы сможем проверить оба убежища одновременно, и наверняка не упустим девятку. Это лучший способ найти необходимый нам компромисс. Компромисс, повторил Мрак, Мои доводы его явно не впечатлили. Минимальный риск и максимальный результат. Ваша группа в безопасности, потому что вы вместе и вас куда больше, чем членов девятки. А я в безопасности, потому что могу летать и заранее заметить опасность. Для атаки у вас есть китальцы, сука, у меня насекомые. В прошлый раз ампутация нейтрализовала насекомых. Возразила сплетница. Я кивнула. У меня есть пара идей. Ну раз ты так уверена, она не единственная, кто принимает решение. Вмешался Мрак. Предложишь вариант получше? Спросила я: "Мы все вместе отправимся в убежище библиотеки, а потом в убежище, которое атаковал Левиафан», Ответил он: "Это безопасней и разумней. Если ты переживаешь, что я не смогу обороняться", предложила я. "То я могу взять с собой регента. Эту парочку нужно держать рядом с нами", заметил мрак. "Если регента вырубят, ко всем прочим неприятностям тебе придётся разбираться с птицей Хрусталь. Мне кажется, мы способны с ней справиться, а насчёт тебя я не уверен". Я помрачнела. Сплетница обернулась, чтобы взглянуть на остальных, затем снова перевела взгляд на меня. "Иди. Я посмотрела на мрака. Иди, будь на связи", повторила сплетница. Я повернулась и взлетела над землёй, я старалась прятаться за зданиями и двигалась постоянно меняя направление таким образом, чтобы Джек даже заметив не смог бы сбить меня. Я постепенно привыкала к управлению Атлантом. Не скажу, что он стал продолжением моего тела, как рой. Атлант скорее напоминал про то с конечности. Или как я себе этот протез представляла. Поначалу управление было топорным и неуклюжим, каждое движение требовало внимания и обдумывания, но с течением времени движения становились более естественными, выработался навык. Я никогда не смогу управлять им в совершенстве, но мне хватает у нынешних возможностей. Сохранять ориентацию и поддерживать постоянную высоту сейчас получилось вполне неплохо. Мы опустились на крышу здания неподалёку от библиотеки и укрылись за навесом, прикрывавшим вход. Я выстрелила с ретрансляторов в цепь, одну за другой, и отправила их за пределы зоны моей силы. Стрекозы двигались неторопливо, но благодаря им я могла прочесать весь район вокруг библиотеки. Повинуясь приказам насекомые приходили в движение, выползали, вылетали, сканировали каждый метр поверхности, где могли прятаться джек или ампутация. Никаких следов. Дверь убежища позади библиотеки закрыта и печётно Я собиралась уже вернуться к остальным, когда взметнувшаяся пыль и каменная крошка поразили группу насекомых в нескольких кварталах от меня. Женщина без одежды, насекомые с неё скализовывали. Малейшая шероховатость поверхности кожи буквально резали ноги и тельцы насекомых. Похоже, Сибирь. Судя по общей форме предмета у неё в руках, она всё ещё несла грузовик. Кучка насекомых погибла за долю секунды до того, как я услышала серию разнокалиберных взрывов неподалёку от Сибири. Где-то в воздухе находился легенда. Я собрала насекомых вокруг головы Сибири в надежде помешать ей. Их было мало, но это всё, что я могла сделать. Даже прямой выстрел лазеров Легенда не оказывал на неё воздействия. Я сменила местоположение, пролетела половину квартала и снова приземлилась. Чувство роя помогало мне весьма приблизительно отслеживать двух участников сражения. Легенда действовал несколько странно. Он не вёл непрерывный огонь, казалось, что вместо этого он стратегически планировал каждый выстрел разбивал край здания за секунду до того, как Сибирь на него прыгала, затем разрезал пять или шесть этажей ниже, чтобы ей было ни за что ухватиться. Когда Сибирь появилась из здания на уровне земли, он обстрелял поверхность перед ней серией лазерных импульсов, сужавшихся по мере залпа. Образовавшаяся воронка открыла ливневую канализацию, куда с шумом посыпался щебень. Сибирь с грузовиком в руках устремилась к ливневой канализации, пробиваясь сквозь груды обломков. Легенда обстрелял целую улицу, обрушивая здание вокруг Сибири. Некоторые насекомые падали вместе с обломками домов. Они ощущали, как тепло уличного воздуха смешивалось с холодным затхлым воздухом канализации. Легенда заставил Сибирь держаться на виду. Я видела, как Легенда воевал в полную силу, но сейчас он не выкладывался и наполовину. Почему он сдерживался? Разумеется, нет никакого смысла обстреливать Сибирь всем своим арсеналом. Вполне вероятно, что если пробить рядом с ней дыру в земле, то там может оказаться какая-нибудь подземная полость или туннель, И тогда у Сибири будет шанс сбежать. Хотя с другой стороны, она также запросто может утонуть. Сибирь, пока несёт грозавик, вынуждена придерживаться мест, где можно дышать. Наверное, она не может просто нырнуть и сбежать под водой. Легенда, похоже, собирался держать держаться на поверхности земли на виду, а только при необходимости. Он экономил силы. Поскольку и он, и Сибирь тяжеловесы с такой мощью больше, чем у 99% населения планеты, это битва стратегическая. Возможно, он собирается обстреливать её часами, изматывая, не давая держаться на ногах. Пока её хозяин или контролёр в грузовике, ей приходится двигаться осторожно. Если у создателя Сибири нет еды и воды, то битва и в самом деле может превратиться в войну на истощение, в которой легенда может победить. Он подтянут здоров, атлетичен. Хозяин Сибирь, если верить душечке, совсем не такой. К тому же, вряд ли это прикольно находиться в грузовике, с которым туда-сюда прыгает Сибирь. Похоже, что-то упускаю. Почему легенда ведёт бой именно здесь? Как бы ни пошло сражение, неизбежны чудовищные разрушения. Да и вообще, вести бой с Сибирю среди многоэтажек та ещё задачка. он может спрятаться внутри здания, и даже если легенда снизит высоту полёта, чтобы достать её, ему придётся пробить 3-4 этажа. Я направила Атланта к библиотеке, стараясь держаться подальше от сражения. С вполне достаточно, чтобы следить за ходом боя. Я не могла касаться Сибири, но ощущала направление атак легенды и куда он перемещался. Я как могла помогала легенде на насекомых на Сибирь, пытаясь отвлечь её и искала способ пробраться в грузовик. Насекомые шарили по окнам, но не находили ни малейшего зазора. Некоторые полезли в выхлопную трубу, некоторые пытались заползти через днище. Сибирь ркнула в канаву, когда легенда обрушил на неё новую серию выстрелов. Движение грузовика, охваченного силой Сибири, и убило 90% насекомых оставшиеся смогли продвинуться глубже. Внутри мои лазутчики почувствовали запах, который расценили как запах еды. Тяжёлый, вонючий запах как у отходов, да там просто воняло. Насекомые проползли через систему вентиляции в кабину грузовика. На водительском сидении никого не было. Я послал насекомых в заднюю часть. Никого. Грузовик пуст. При помощи насекомых я написал слова в воздухе надо мной", сообщая легенде: "Грузовик пуст. Сибирь блефует". Видимо, Сибирь поняла, что именно делает легенда и сыграла против него. Если я настоящая и где-то в безопасности с водой и едой, это значит, что легенда проиграет битву на истощение. Если, конечно, его цель именно в этом. Я не смогла придумать другой причины, зачем создателю Сибири покидать безопасный грузовик. Зависнув над библиотекой, я достала телефон и набрала номер. Сплетница. Что такое? Легенда сражается с Сибирью, но её создатель уже не в грузовике. Я думаю, он в бегах с Джеком ампутацией. Здесь дверь запечатана здоровенным листом металла, потому что левиафан или кто-то ещё разорвал её. Я почти уверена, что девятка не стала залезать внутрь и не стала заваривать ход снаружи. Хотя это могли сделать пауки ампутации. Я думаю, что шансы примерно один из 20. Узнаем через 30 секунд, когда солнушка проплавит нам вход. Ясно. Меня ещё пара вещей беспокоит. Можно задействовать твои мозги? Давай. Легенда сражается с Сибирьё. Что-то не так. Он старается пригвоздить её к месту. И насколько возможно замедлить её движение. Я знаю, что он, наверное, пытается выиграть время, вымотать её второе я. Но почему именно здесь, а не на местности с равным ландшафтом? Почему не в районе, где у неё будет меньше укрытий, а городу будет нанесён меньший ущерб? Я знаю, что Сибирь идёт куда захочет, и если её второе я в убежище, то это серьёзный повод двигаться сюда. Но У тебя такое чувство, будто они что-то задумали? Да, у меня такое чувство, будто они что-то задумали. Ладно. Я думаю, про тектората есть ещё один план проме зажигательных бомб. Они хотят повторить? Нет. Первая бомбардировка, как я поняла из твоих слов, не особенно помогла нашей стороне. Это что-то другое. И мы не знаем, что именно. Без понятия. У тебя ещё вопросы? Это менее важно, но если настоящее тело Сибири в убежище, то где Джакам ампутация А если оно в убежище, то где тело Сибири? Сибирь провела с ним годы. У девятки есть взаимопонимание, они зависят друг от друга. Возможно, он почувствовал, что можно безопасно подойти к ним. Возможно. Ничего более конкретного. Не хватает информации, с которой можно работать. Что ещё происходит? Легенда сдерживает себя, экономит силы. Я думал, он пытается выиграть войну на истощение, но насколько я могу судить, он не сменил тактику и темпа атаки после того, как я сообщила, что создателя вброзевика нет. Он тянет время? Для чего то Или для кого-то? Может быть, сын направляется к нам? Нет, не похоже. Хм. Сплетница задумалась. Мы только что вошли внутрь. Здесь никого. Я посмотрела вниз на библиотеку. Дверь убежища. Как её открыть? Не могу сказать, пока не увижу панель управления своими глазами. Ну, убежища открываются по команде штаб-квартиры протектората, которая уничтожена. Да, или штаб-квартиры СКП по приказу директора. Должны быть ещё коды, которые могут быть использованы, если первые два пульта управления выведены из строя. Как члены девятки могли их узнать? У них есть технарь, сказала сплетница. Мой там работает в основном с органикой, но эти мои знания не ограничиваются. Достаточно посмотреть на пауков. Базовые приёмы взлома не вопрос. В любом случае я смогу разобраться, когда буду там. Если только ты не хочешь использовать метод грубой силы. Я посмотрела на Атланта. У меня нет грубой силы, да и у Атланта тоже. О, легенда на есть. Мы в пути, скоро будем. Хорошо. Я повесила трубку.